Британская война, это явное отвлечение гальской знати, не произвела ожидаемого действия. Многие знатные не одобряли ее. А Дум Норик уговаривал их не идти, утверждая, что Цезарь хочет погубить всех во время путешествия. Обеспокоенный этим глухим неверием и недовольством, Цезарь одно время спрашивал себя, неблагоразумнее ли отказаться от предприятия. Быть может, он окончательно бы оставил свой проект, если ожидания экспедиции не были так живы в Италии и приготовления не зашли уже так далеко. Тем не менее, он свел все предприятие к самым скромным размерам, назначив для него только пять легионов и две тысячи всадников. Для своих личных услуг он взял всего трех рабов и оставил три легиона в Галлии под начальством Лабиена. Одним словом, принял все меры для быстрого возвращения и надзора за Галлией в свое отсутствие. Приняв все эти предосторожности, Цезарь направил свои легионы и сопровождавших его гальских вождей к гавани, которую трудно найти на современных картах. И как только стали дуть попутные ветры, начал сажать их на корабли. В последних числах августа Цицерон узнал из письма своего брата, что армия без всякого серьезного приключения ступила на британскую почву. В это время, в конце августа или в начале сентября, умерла Юлия, жена Помпея вскоре после смерти своей бабушки, уважаемой всеми матери Цезаря. В этом году умер и Катула, едва достигнув 33-летнего возраста. Но смерть Юлии вызвала в Риме очень живое волнение, ибо молодая женщина в течение четырех лет соединяла самых знаменитых людей той эпохи. Все задавали вопрос, не отразится ли эта смерть на политическом положении. Новые скандалы скоро заняли публику. Надеялись, что отсрочка выборов успокоит умы. Вновь начались свалки, беспорядки, подкупы вместе с продажностью и насилием. Банды кандидатов развязали войну друг против друга, и каждый день бывали смертельные случаи. Испуганное общество желало одного – немедленных выборов для прекращения этих беспорядков. У Цезаря тогда были другие заботы. Цезарь, построив лагерь на берегу моря, двинулся внутрь страны, но через несколько дней должен был оставить Квинта и экспедиционный отряд, чтобы вернуться к берегу для осмотра флота, которому сильная буря нанесла значительные повреждения. После этого Цицерон не получал писем ни от брата, ни от Цезаря. Не получая известий 50 дней, начали беспокоиться и спрашивать себя, что такое произошло на великом сказочном острове. К счастью, через несколько дней письма пришли, и Цицерон успокоился. Цезарь снова двинулся вглубь страны, но царь Кассивелаон притворно отступая перед ним, завлек его далеко от моря через леса и болота. Потом он отдал приказ царям областей, которые Цезарь оставил позади себя, взяться за оружие. Раз сообщения с морем были прерваны, легионы принуждены были тратить силы в схватке с мелкими кавалерийскими отрядами Кассивелаона без всяких решительных результатов. Для того, чтобы уничтожить эти отряды, нужна была сильная кавалерия а у Цезаря она была очень слаба и почти вся состояла из галов. Очень скоро он заметил, что предприятие становится опасным и что съестные припасы скоро подойдут к концу. Наконец, отрибат Камий, бывший другом Кассивилауна, вмешался и мир был заключен. Цезарь наложил на Британию подать, но, конечно, даже если Кассивилаун обещал что-нибудь, то он ничего не заплатил, когда римская армия перешла назад через море. В Галлию Цезарь возвращался в первой половине октября, имея в качестве добычи только многочисленных рабов. Завоевание Британии окончилось полной неудачей. Высадившись в Галлии, Цезарь узнал о смерти Юлии. Это было несчастьем для отца, потому что он сильно любил молодую женщину, напоминавшую ему о первой и, может быть, единственной любви его жизни, о прекрасных далеких годах молодости, о Корнелии, дочери-сыны этом другом цветке, сорванном смертью во всей своей нежности. Это было также несчастьем для вождя Демократической партии, для которого Юлия умело сохранила дружбу с Помпеем. Но у него не было времени предаваться скорби. Весьма важные дела занимали его.